Оказывается, ей позвонили из редакции и жизнерадостно сообщили, мол, в ближайшем номере идет эксклюзив к юбилею того самого печально знаменитого пленума, на котором ее отважный родитель схлестнулся со Сталиным. Вот она, доверчивая, и отослала фотографию, а потом даже с гордостью сообщила Тони: мол, наконец-то среди этого капиталистического бреда вспомнили о папе и его революционных заслугах. Лучше бы не вспоминали». Несколько недель после появления статьи теща плакала и боялась выходить на улицу. Ей казалось, все сразу узнают дочь кровавого Эвалда, бросятся мстить за жестокого родителя и разорвут на части. Но никто даже не позвонил. Потом она постепенно убедила себя в том, что отец, конечно, ни в чем не виноват. Все это людоедство подстроил подлый благодетель, губивший людей из природного садизма. А когда из секретного досье прислали денежный перевод за публикацию фотографии... С ней случился первый приступ. Очень быстрой, с подтянутой дамой, посещавшей аэробику, она превратилась в истерическую изможденную старуху, без конца твердившую о людском вероломстве и о том, что завтра пойдет подавать в суд на клеветнический журнал. Ни в какой суд она, конечно, не пошла. А потом случился инсульт. И Полина Эволдовна до самой кончины почти год неподвижно пролежала на кровати, еле слышно бормоча одно ей понятное проклятие. То не ходила за ней самоотверженно и очень подурнела за это время. Кстати сказать, убийственный эксклюзив задним числом кое-что прояснил и в странном предсмертном поведении святого человека. Валентин Петрович погиб в девяносто четвертом незадолго до роковой публикации в секретном досье. Разгром Центрального комитета толпой зверевших младших научных сотрудников и потерю работы он перенес философски, даже с особым удовольствием повторял Михаил Дмитриевичу. «У меня, Миша, теперь, как у латыша, хрен до да душа». Но это, конечно, для красного словца. Хорошо зная английский, святой человек заключил авансовый договор с издательством Маскарон и сел переводить какой-то особенный, срамотнющий роман Генри Миллера. Жил он размеренно. Работал каждый день по 5-6 часов. Если попадался слишком уж непотребный пассаж, трудно перелагаемый на целомудренный русский язык, шел советоваться к зайчикам. По утрам непременно спускался к набережной и в течение полутора часов медленно прогуливался до Лужников и обратно. Однако жестокая судьба уже взяла его в свое неумолимое перекрестие. Квартиру напротив купил Новый Русский, в прошлом директор гастронома, а теперь хозяин одного из первых в столице оптовых продовольственных рынков. Тогда в Москве элитного жилья строили совсем мало, и самым шиком считалось вселиться в Сталинский дом или в Цыковский из бежевого кирпича. Оптовик, предпочтя цыковский вариант, сторговал квартиру у бывшего союзного министра заготовок, который давно мечтал разъехаться с пьющим зятем. Почти год новый владелец делал роскошный евроремонт и загадил весь подъезд вместе с лестницами. По дому витали слухи, будто в гостиной Новариш установил настоящий мраморный фонтан. Но подтвердить доподлинно это вызывающее обстоятельство никто не мог. Зато все жильцы могли ежедневно созерцать установленную богатеем бронированную дверь, похожую на те, что свирельников видел в финских бетонных дотах на Карельском перешейке. Эта дверь и погубила Валентина Петровича. Неизвестные враги оптовика прикрепили к ней бомбу, рванувшую так, что в округе посыпались стекла и взвыли сигнализации всех окрестных иномарок. Но броня выдержала, а взрывная волна, наткнувшись на преграду, Ринулась в обратную сторону, вышибла деревянную дверь святого человека и разметала, сокрушила, перемолола все, что было в квартире. Музейные стеллажи разнесло в щепки, а из зайчиков уцелели лишь металлические фигурки, да еще некоторые изготовленные из прочных пород камня. Когда грянул взрыв, Валентин Петрович совершал безмятежную утреннюю прогулку вдоль Москвы-реки. Воротившись, он обнаружил полный двор милиции пожарных. Лифт не работал. Гонимый страшным предчувствием, несчастный, забыв про дышку, побежал вверх по лестнице, чего из-за своего неподъемного веса не делал уже много лет. Достигнув уничтоженной квартиры, он сразу двинулся в пролом. Увидел под ногами Крошева, еще недавно бывшей его знаменитой коллекции, схлипнул от ужаса и рухнул замертво. Милиционеры вызвали неотложку, врачи констатировали смерть, а соседи позвонили Свирельниковым. Михаил Дмитриевич сразу же примчался и помогал ругавшимся санитарам тащить на носилках тяжеленный труп, а потом намучился, заказывая двойной гроб, потому что тучное тело усопшего в обычный не помещалось. Когда в квартире работала следственная бригада с Петровки под руководством Алипанова, в письменном столе в выдвижном ящике нашли 500 долларов. К деньгам с чисто аппаратной тщательностью Валентин Петрович канцелярской скрепкой присовокупил сопроводиловку розовый квадратный листочек с надписью «На мои похороны». Ниже стояли его подпись и дата. В том же ящике обнаружилось и нотариально заверенное завещание. По нему квартира и все имущество отходили тони. К завещанию был подколот приватизационный документ. Увидав эти бумаги, кавказистого вида участковый милиционер, крутившийся возле оперов, погрустнел и ушел. Но больше всего Сверельникова удивило найденное там же похожее на студенческую зачетную книжку кладбищенское свидетельство, удостоверявшее, что Валентин Петрович является владельцем могила места на Хованском кладбище. А ведь Милда Эвальдовна одна одинёшенька очень престижно и просторно покоилась на Новокунцевском, возле центральной аллеи, рядышком с артистами, генералами и академиками, чтобы не возникло никаких недоразумений. В корочке с той же бюрократической дотошностью была вложена розовая бумажка «Прошу похоронить меня, согласно свидетельству» и снова подпись «Дата». Что ж, волю усопшего закон. Коротать вечность в одной могиле с дочерью человека, который погубил его отца, Валентин Петрович не захотел».